Существо улыбнулось. Никто мог в этом поклясце. Зверь, про себя назвал его бизнесмен. Хозяин схватишек бросил на землю половину факела, оставшуюся после окунания в чёрную реку, не отрывая взгляда от существа на противоположном берегу попятился. Мысли метались, как крысы в горящей клетке. Вряд ли зверь мог перемахнуть реку, слишком та широка. А с другой стороны, откуда им узнать возможности этого подземного жителя? Ведь у него не атрофировались глаза, хотя он и живет в вечной темноте. А в вечной ли? Никита пятился и пятился. Противоположный берег и река давно утонули во тьме, но бизнесмен каждое мгновение ждал, что человекоподобное существо кинется на него из мрака. Наконец развернулся и со всех сил припустил обратно. Пламя металось. Свет лихорадочно плясал, сердце стучало, как взбесившийся гонг. Пот застилал глаза, ног не чувствовал. Тоннель сменялся тоннелем, и бизнесмен сто раз успел порадоваться, что предусмотрительно сворачивал налево. Теперь, когда несся, не разбирая дороги, единственное, что ему требовалось — не пропустить правый поворот. Несколько раз Никита оглядывался, но в пляшущем пламени факела никого не видел. При этом не покидало чувство, что за ним наблюдают, преследуют. Хозяин с хватишек помнил размер когтей зверя и понимал, что хищнику с таким оружием нет смысла выслеживать заведомо слабую жертву, выгадывать момент для нападения. Он сам не понял, как оказался в пещере с воинами возле тоннеля выхода. Сихерти, когда услышали чье-то приближение, переполошились, Приготовились отражать атаку очередного монстра, но когда им навстречу выбежал запыхавшийся человек с красным лицом и налитыми страхом глазами, они расхохотались так, будто всю жизнь копили силы для этого дела. Никита насмешек не заметил. Стрелой пролетел на территорию подземного народа. В первую очередь отправился в пещеру к Туди. Старик мирно спал. Никита как-то ходил в гости к персональному надзирателю Тогда спартанская жизнь старика удивила бизнесмена. У Туди были занавеска на входе и ведро для испражнений. И все. Спал он на голой земле, подложив под голову руку. Единственный комплект одежды снимал лишь для того, чтобы постирать. Бизнесмен откинул шторку, чтобы свет из тоннеля попадал в пещеру. Догоревший факел бросил у входа. «Эй!» – потряс Туди за плечо. Чего тебе шершень, открыл глаза старик. Работать хочется? Я кое-что нашёл. Никита присел, сложил ноги по-восточному, руками пришлось взяться за колени, чтобы скрыть мандраж. Хотел остановиться, выдержать паузу, но слова начали выливаться из него, будто вода из дуршлага. Я отправился от пещеры с охранниками налево, всё время поворачивал влево. и в итоге вышел к Черной реке. Вначале я подумал, что обман зрения, но опустил туда факел, и его сожрало, будто там не вода, а кислота какая-то. А еще на противоположном берегу увидел какого-то покрытого шерстью человека. Точнее, мне показалось, что это был человек. У него когти и клыки, но похож он на... «Не тарахти, шершень!» Туди принял вертикальное положение. широко зевнул. «Я понял, что ты нашел. Сказки читал филолог. Там говорится про живую и мертвую воду. Слышал?» «Слышал», — кивнул Никита. «Живая вода — это та, которую ты пьешь с детства. А с мертвой ты недавно повстречался». «И что, как в сказках?» «Понятия не имею», — пожал плечами надсмотрщик. Я что её пил, по-твоему? Хочешь, попробуй. По известным мне преданиям, выпивши этой воды, впадают в состояние наподобие комы, с одним отличием: над ним не властно время. То есть бизнесмен начал прикидывать конкурентоспособность этого товара. Если выпить этой воды, то я погружусь в летаргический сон. А если через 100 лет мне в глотку кто-нибудь зальёт обычной воды, то я очнусь так, будто и не было 100 лет для моего организма. Я всё правильно понял. А что тут можно понять неправильно? буркнул Тудди. Ты меня иногда удивляешь своей тупостью. Так это золотая жила, хозяйственный тишик не мог поверить, что наткнулся на такое богатство. Он прокручивал в голове планы создания эликсира долгой жизни. Доход от продаж такого вещества, даже по его моментальным подсчётам, должен составлять астрономические суммы. Вопрос лишь в том, как её набирать, если она всё растворяет. Она растворяет лишь неживые вещи. Живым ничего не будет. Мог бы и догадаться шершень. А почему тогда землю не растворяют? Прикидывал Никита варианты создания сосудов для перевозки. Хотя проблему стоило решать по мере поступления. Первостепенная задача выбраться. А ты уверен, что земля не живая? Может, попросту вы, люди, так думаете. И вообще, хитро прищурился Тудди. Если мне не изменяет память, то ты там кого-то встретил? «Да, встретил. Никита и думать забыл о существе. Так вот, сихерти их зовут зверьми. Люди о них и вовсе не знают. И людям, кстати, очень-очень повезло. Я не знаю, откуда эти твари взялись и вообще, кто они, но в этих тоннелях они живут дольше, чем сихерти. И все источники с мертвой водой находятся в зоне их проживания». И поверь, они самое опасное, что есть на этой планете. Я видел многое, но ничего страшнее зверей. Они каким-то образом пользуются мёртвой водой, и набрать её у них под носом попросту нереально. "Но я же там был", хмыкнул Никита. "Значит, и набрать реально. Слушай, у меня предложение, от которого невозможно отказаться". И не дожидаясь согласия выслушать, продолжил: "Ты меня выводишь. Я организую компанию по продажам этой воды. Ты ведь должен представлять, какие она открывает возможности перед человечеством. Просто феноменальные. Люди будут платить деньги, чтобы уснуть в надежде проснуться, очнуться в будущем и попросту на него посмотреть, а может в надежде, что изобредут лекарство от рака". СПИДа или других неизлечимых болезней, ведь эта вода попросту золотая, а не мертвая. Затем ты показываешь мне путь к ней, хотя я уже и сам, наверное, найду. В общем, смысл такой, что я дам тебе 20, нет, 15 процентов от всех доходов. Ты представляешь себе эти суммы? Ты сможешь спокойно купить себе остров и ни о чем больше в этой жизни не волноваться вообще. никогда и ни о чём. Тудю усмехнулся, пригладил бороду. Ты, шершень, видимо, не слишком умный, а если проще, то тупой. Я же сказал, что человечеству крайне повезло, что они ничего не знают о зверях. Это я беру на себя, перебил бизнесмен. Перед его глазами стояли суммы от продажи мёртвой воды. Если понадобится, я целую армию найму, которая вычистит эти подземелья от всякой дряни. Да, да, даже могу доверить тебе ими руководить, чтобы о твоем народе никто и ничего не узнал. Под твоим руководством они уничтожат этих зверей и уйдут навсегда. Шершень, ты идиот!» – выпучил Туди на него белесые глаза. «Ты совсем не понимаешь!» что никто из твоей армии не выберется на поверхность специально для тупых повторяю я не видел никого и ничего страшнее зверей это смерть в своём физическом воплощении и мёртвой воды тебе не видать как собственных мозгов да не волнуйся ты за этих зверей оскорбления над смотрщиком не могли испортить настроение бизнесмена Люди людей уничтожают, что там какие-то актисты и твари. Я тебе гарантирую, что налажу поставки этой воды. Деньги польются рекой. Ты сможешь забыть о проблемах и хлопотах на те 10% пассивного дохода, которые тебе будут доставаться, по сути, за то, что ты меня отсюда выведешь. Ты сможешь обеспечить себе безбедное существование. Мне не нужны деньги, сказал Туди. Хорошо, легко согласился Никита. Пускай тебе они не нужны, но ты можешь устроить своим детям, внукам безбедное существование, понимаешь? Думаешь, им не нужны. В лице старика что-то изменилось. Никита моментально умолк, почувствовал, что тронул запретную тему, и как оказалось, не ошибся. Шершень, как ты думаешь, сколько мне лет? Не знаю, осторожно ответил Никита. Думаю, около 70 плюс-минус ещё пяток, 70. Горько усмехнулся Тудди. А ведь я тебе говорил, что участвовал в обороне Брестской крепости. Туда выходят тоннели, и по ним я спасал бойцов. Разве мне может быть 70? Я один из тех, кто расстреливал царскую семью на войне, о которой все уже забыли. Я бежал в атаку с криками за царя. Разве мне может быть 70? Я был один из тех, кого освободили из крепостного права. Когда я был маленьким, то видел, как Наполеон въезжал в Кремль. Как ты думаешь, мне может быть 70 лет? Я не знаю, проклятый я или просто везунчик. Но мои внуки умерли по запрошлом веки. И если я говорю, что мне не нужны деньги, значит, они мне не нужны. Понял, шершень? Туди лёг на пол и закрыл глаза. А теперь проваливай отсюда, тихо сказал он. Никита ещё несколько мгновений сидел. Перед глазами по-прежнему стояли цифры сверхдоходов от продажи воды. Мозгами понимал, если рассказанное стариком правда, то он упускает возможность колоссального заработка, но сердцем чувствовал, что студд разговор о деньгах совершенно бесполезен. На ноги хозяин схватишек поднялся с трудом, будто на плечах лежало сотни килограмм. Его ступни от усталости стали ватными и плохо слушались. Перед тем как выйти из пещеры, бизнесмен увидел, как по щеке старика пробежала слеза. Ночью снились тоннели и звери, сумбурные сны, в которых Никита убегал, но его догоняли как тистые твари, сменялись теми, где он находился в постели с Ларисой. Под утро сны перемешались, приснилось как занимаются сексом со зверем. Бизнесмен проснулся в холодном поту и с фантастическим желанием женщины, которая свойственна лишь подросткам-девственникам. Никита перевернулся на живот и начал думать о супермаркетах. Как там дела без него? Не оставалось сомнений, что бывшая жена попробует наложить лапу на его состояние. И вполне вероятно, что из этих подземелья он выберется бомжом. Мысль сделала загадочный виток. Бизнесмен вспомнил, как занимался с бывшей женой умопомрачительным сексом. Те далёкие, как эра динозавров времена, он её любил, а она любила деньги и единственное, что по-настоящему умела сводить мужчин с ума. Никита зарычал и сел на матрасе. Из-за занавески пробивался свет факелов в тоннеле выхода. Из далека доносились два женских голоса. Он резко поднялся, прислонился спиной к гладкой и холодной стене. Не думай о белой обезьяне, забормотал он. Не думай о белой обезьяне. Сам не верил в этот способ, но тем не менее сработало. Мысли о сексе не ушли, но теперь он видел перед глазами белую обезьяну, а заниматься сексом с белой обезьяной желания не было. Постепенно буря в душе поутихла, бизнесмен накинул пончо и вышел. Хотел отправиться к озеру искупаться, но запах варёного мяса в центральной пещере сбил с этой мысли. В итоге он плотно поел и купаться перехотелось. Вместо этого решил побродить без дела. Вначале отправился в тоннель звонких шагов. Никита ступал беззвучно, Но создавалось чувство, будто рота солдат чеканила шаг. А если учесть, что людям в мире цивилихерте обувь не полагалась, то такое эхо вдвойне удивительно. Естественно, что в этом тоннеле никто не жил. Большинство пещер пустовало, лишь у нескольких бизнесменов увидел склады, посуды, грубой деревянной мебели, факелов. Хозяин схватишек прошёл до конца. но ничего интересного больше не увидел. Из-за громкого эхо шагов казалось, что в тоннеле он не один. Интересной особенностью оказалось то, что на обратном пути Никита кашлянул, а эхо смолчало, словно реагировало выборочно и только на шаги. Затем бизнесмен отправился в тоннель лошади. Там было много сихерти, мужчины, женщины, попадались старики и дети. С самого начала чувствовался запах животного, и чем глубже шёл человек, тем сильнее воняло. В одной из пещер попался огромный металлический чан на колёсиках. Неизвестно, как он попал в подземелье, но человека поразили его размеры. Весить тот должен вместе с содержимым килограммов 300-400. Никита направился вглубь тоннеля. Поначалу услышал отдалённое ржание. Звуки под землей иногда обманчивы. Далекое кажется близким, а близкое – далеким. За следующим поворотом раскинулась гигантская пещера. Всю площадь занимал лошадиный загон. В стаде даже по самым скромным подсчетам выходило не меньше 500 голов. При этом место побегать им было в волю. Факелы освещали стены вдоль загона. Из-за обилия света у мрака даже в углах не оставалось шанса на выживание. В пещере находилось с десяток сихирти мужчин. Одни мыли лошадей, другие убирали треть, азились возле кормушек. В отдалении на деревянной лавочке двое воинов играли в нарды. Никита пошёл вдоль загона, а потом подумал, что так и не узнал, разрешает ли подземный народ приближаться к своей святыне. Поэтому рисковать не стал. и покинул пещеру. Увидели его или нет осталось загадкой. Следующим местом, куда заглянул хозяин схватишек, стал тоннель Последней мысли. Это место тоннелем вообще называлось по огромному недоразумению. Расстояние от входа до бездонной пропасти всего 50 шагов. Две каменные чаши, стационарные факелы не могли осветить стен пещеры, от чего казалось, будто стоишь на краю мироздания. В бездонную пропасть подземный народ сваливал весь мусор, начиная от фекалий и заканчивая трупами. Никита перестал держать в своей пещере ведро для естественных надобностей, как делали все сихирти. Ему было проще сходить и сделать естественные надобности на краю пропасти, тем более там были удобные места для таких действий. В этот раз он также пришёл для этого. пока совершал жизненные и выполняемые всеми действия, вспомнил похороны Сихирте, свидетелем которых однажды стал. Трупы попросту выбросили. Конечно, для человека это стало шоком, но с другой стороны неизвестно, чем заканчивался этот подземный провал. Звуков падения не доносилось. Да и в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Почему закапывать трупы можно, сжигать можно, А сбросить в бездонную пропасть нельзя, задал Никита себе риторический вопрос. И в конце концов это не самое странное, что он видел в подземном мире. После естественных необходимости захотелось искупаться, и хозяин сети супермаркетов отправился к озеру через одноимённый тоннель. Во время купания сильно доставала толпа детворы, плескавшаяся с кучей визгов, криков, брызг прыжками с плеч и прочими атрибутами беззаботной жизни. Бизнесмену пришлось отплыть подальше от берега. Два стационарных факела возле тоннеля, естественно, не могли осветить все пещеры, а Никити неожиданно стало интересно что-нибудь на противоположной стороне озера, и озеро ли это в принципе. Он выбрался на берег. По пути его обдал брызгами приземлившийся бомбочкой ребёнок. Идти за факелом на склад В тоннель звонких шагов не хотелось, поэтому бизнесмен вытащил его из крепления в тоннеле озера. Конечно, так у Сихерти не делалось, но олень иногда толкает людей и не на такие поступки. Между водой и гладкими стенами пещеры кромка берега толщиной в десяток шагов. И Никита отправился по ней влево от тоннеля. Подземный народ вел себя в этой пещере спокойно, даже детей оставляли в одиночестве. Значит, заключил хозяин схватишек, они всё здесь исследовали, опасности нет. Идти пришлось достаточно долго. Зато не осталось сомнений в рукотворном происхождении подземного озера, как и всего подземного мира. Кромка была одинаковой ширины на всём отрезке пути. Несколько раз Никита оглядывался, стационарные факелы смещались влево от него. Пещера имела овальную форму. Ничего интересного или хоть мало-мальски примечательного по пути не увидел. Гром ко воды, берега забажжённой до стеклянного состояния земли, пляшущее пламя огня. В какой-то момент заскучал. Стационарные факелы к тому времени превратились в точки и находились сбоку от него. Периферийным зрением хозяин схватишек их видел. И тут они пропали. Никита сделал несколько шагов назад, вновь появились. Шагнул вперед, пропали. Какое-то тело в воде загораживало их. И что это могло быть, кроме скалы? Бизнесмен понимал всю абсурдность собственных действий, но в воду полез. Факел хотел оставить на берегу, но передумал. Плыть гребя одной рукой неудобно. А если учесть, что пловец из бизнесмена так себе, то еще и немного страшно. Но хозяин с хватишек не сдавался. Не привык. сдаваться. Клёпаные стальные листы со округлённой формы торчали из воды. Не понимая, что видит, Никита поплыл влево. Через несколько гребков факел вырвал из вечной тьмы подземелья над стройку на закруглённых металлических листах. Сомнений не осталось. В подземном озере нашла покой субмарина. На боку надстройки бизнесмен различил свастику. Подплыл ближе и дотронулся к холодному металлу. Почему-то не верилось в существование этого предмета в этом мире. Постучал костяшками пальцев, и субмарина ответила гулким басом. Проплыв чуть дальше вдоль борта, Никита нашёл скобы, по которым можно забраться на подлодку. Факел пыхнул и стал светить намного слабее. Для того, чтобы лезть внутрь, стоило вернуться за новыми оказаться на подлодке, неизвестно сколько простоявшей в этой подземной пещере без света, дело неблагодарное, да и оружие, ради которого туда стоило в принципе лесть, не на ощупь ведь искать. Хозяин сети супермаркетов погрёб обратно к берегу. Там ждали новые находки, заплесневевшие и местами прогнившие спальные мешки, пустой металлический ящик, Поеденной ржавчиной кострище, разбросанные мусоры из консервных банок, бутылок и прочих обёрток сисных припасов. Никита бегло осмотрелся и не найдя ничего хоть чуточку ценного, направился дальше по берегу. Надеялся, что пещера действительно имеет овальную форму, и он выйдет с противоположной стороны. По дороге размечтался, как найдёт автомат на субмарине. Одного рожка вполне хватит, чтобы подчинить всех сихерти. Представил, как приходит в тронный зал. Несколько воинов пытаются преградить ему путь, но пара выстрелов навсегда переводит их в мёртвое царство. Гоги пытается убежать, но выстрел в землю рядом с ним сразу уменьшит его пыл. И тогда император лично выведет человека на поверхность. Как говорилось в одном известном фильме который Никита смотрел в 90-е. Оружием и добрым словом можно добиться большего, чем просто добрым словом. Тусклый свет факела выхватил из темноты несколько вещей, аккуратно сложенных на берегу: майку защитного цвета и резиновые саланцы. Будто кто-то зашёл в воду, а обратно не вышел. Никита обошёл одежду, словно та могла укусить, и прибавил скорости. Факел усиленно потрескивал, а это говорило о том, что вскоре он потухнет. Идти в темноте по стеночке не хотелось, однако пришлось. Стационарные огни находились уже близко, но окружавший мрак ещё не разгоняли. И несколько сот шагов случилось идти, держась одной рукой за стену. Один раз в воде что-то блеснуло, воображение услужливо нарисовало зомби. с оторванными губами и майки с фашистским крестом. И сразу начал казаться, что тот крадётся следом и вот-вот схватит холодными и склизкими руками за горло. Конечно же, ничего не произошло. Никита вышел к входу в тоннель. В озере никто не купался. Берег тоже пустовал. Так бизнесмену показалось в начале, затем разглядел торчавшие из остационарного факела ноги. Кто-то лежал на берегу. что для сихерти редкость, ведь чего там делать загорать, и почему-то Никита не удивился, когда увидел тудь. Старик валялся голышом, подложив руки под голову. Складывалось ощущение, что при помощи фантастического приёма он переместился из солнечного крымского пляжа в эту пещеру, но ещё об этом не знает. Чего шершень приоткрыл надсмотрщик один глаз. Нашёл её? Кого её? Прикинулся дурачком бизнесмен. Шершень, ты не настолько туп, насколько иногда кажешься, потянулся Туди. Или я ошибаюсь, и ты самый тупой на планете? Нашёл. Отвёл глаза Никита. Казалось, что из них старик считывает всё с такой же лёгкостью, как школьник из книги. Если ты про подлодку А про что же ещё? Шлёпанцы и майку на берегу, туди достаточно резво поднялся, мигом нацепил штаны. Я знаю твои мысли, ты хочешь сходить за факелами, а потом исследовать свою находку. Хозяин с хватишек в очередной раз удивился прозорливости надсмотрщика, но вспомнил его возраст. И если старик сказал правду, То совершенно неудивительно, что его жизненного опыта хватает, чтобы думать как другой человек. Не делая этого, Тудина нацепил рубаху из лошадиной шкуры. До «Да тебя двое людей пытались на неё забраться, несколько воинов сихирте. Обратно никто не вернулся. Хорошо, я понял. Никита попытался обойти старика. Все мысли сосредоточились на оружии, которое с вероятностью 100% есть на субмарине. А дальше произошло то, к чему бизнесмен был готов, но всё равно не смог уберечься. Старик молниеносным движением дотянулся к его носу и сжал между пальцев. Нагнул голову человека к своему лицу и, смотря глаза в глаза, сказал: "Шершень, ты тупая тупица. Националисты не принесли в этот мир ничего хорошего. Понимаешь ничего?" Отпусти, негде-то почувствовал, выступившие из глаз слёзы. Туде сжимал нос сильнее обычного. Матросы здесь не появлялись, понимаешь, что это тупица, они вернулись на корабль, но обратно уже не вышли. Эта лодка несёт смерть и ничего больше. И он отпустил нос человека. Негде-то потёр ладонью передавленное место, смахнул слёзы. Думаешь, я тебе байки рассказываю, прищурился Туди. Тогда попробуй мне объяснить, как так получилось, что экипаж этой субмарины не перебил всех сихерти. Бизнесмен молчал, его больше волновала боль в носу. Чего молчишь, шершень? Старик попытался снова схватить человека, но Никита увернулся. Не знаю, почему они не перебили сихерти, буркнул хозяин схватишек. Жаль что не сделал этого. Туди вздохнул и демонстративно закрыл рукой глаза. Шершень, не ходи на эту подводную лодку. Повторяю, все, кто туда ушли, обратно не вернулись. Я тебя предупредил, а дальше жизнь твоя и решать тебе.